Попутно Сыромятский сообщает, что его отец, Виктор Семенович, служивший в Забайкалье, при росте 172 см весил 39 кг. Немного не дотянул до Иисуса Христа, замученного тогдашними большевиками. Перед распятием, по преданию, он весил 32 кг. И при всем при этом...